Скорпея Баскаковых Раздел первый — Тюльпанов, вы змей боитесь? Вопрос шефа застал Анисия посреди второй чашки чаю в самое лучшее время, когда все дневные дела уже исполнены, а впереди еще целый вечер, торопиться решительно некуда — И настроение от этого спокойное, философическое. Разговор за столом шел совсем о другом, о завтрашнем прибытии в Первопрестольную ее императорского величества. Но внезапному вопросу Анисий не удивился, ибо давно привык к Фандоринской манере перескакивать с одного на другое. Удивиться-то не удивился, но на обум отвечать не стал. Вопрос мог быть задан просто так, в метафорическом смысле, а мог и очень даже не просто так. К примеру, однажды Раст Петрович спросил: А хотелось бы вам тюльпанов быть ловким и сильным, чтоб любого громилу Играющий на обе лопатки, класть. А неси, возьми и брякни, не подумавши, конечно, хотелось бы. С тех пор уже в трой год состоит в учениках у шефова Камердинера Масы и терпит от зловредного японца несказанное притеснение. Бегает в одном из подням по снегу, Разбивает руки, а занозистые доски, и по получасу стоит вверх ногами, словно австралийский антипод. Каких змей осторожно поинтересовался Анисий? Которые ползают, или бумажных, что по небу летают? Которые ползают. Бумажных-то что бояться? Губернский секретарь подумал еще немножко и подвоха в вопросе начальства не усмотрел. — Конечно, кобру или, скажем, ехидно, всякий напугается. Но откуда им на Малой Никитской взяться ехидном? Нисколько не боюсь. Эраст Петрович удовлетворенно кивнул. Вот и отлично. Значит, завтра поедете в Пахринский уезд. Там у них объявилась какая-то невиданная анаконда. Отец благочинный пишет про козни сатаны и жалуется на безбожие земского начальства. А председатель земской управы жалуется что церковь разжигает страсти и потакает суеверию отправляйтесь туда и во всем разберитесь посвящать в подробности не стану чтобы не пересказывать чужих слов это только замутняет чистоту восприятия история настолько нелепая и фантастическая что если б не в густейший визит, я непременно съездил бы сам. Перед тем, как идти домой, собираться в поездку, Анисий посмотрел непонятное слово в энциклопедии, Анаконда оказалась огромной змеей из амазонских болот. Что имел в виду шеф? Было неясно, только любопытство распалил Черствый человек. Весь божий день Анисии трясся в бричке по нехорошей дороге, сначала губернской, кое-как мощенной, потом уездной, грунтовой, а последние одиннадцать верст и вовсе проселочной, в сплошных лужах и выбоинах. Выехал в пятом часу, считай, еще затемно, а до Пахринска добрался только к вечеру. Еще ничего не зная о существе дела, Тюльпанов решил, что в конфликте между двумя пахринскими партиями примет сторону «Прогресса» и послал в земскую управу телеграфное предуведомление о своем приезде. Поэтому, хоть присутствие уже закончилось, московского гостя дожидался сам председатель. — Добро пожаловать, господин Тюльпанов, — сказала земец, отряхивая с плеч столичного гостя сизую дорожную пыль. От лица передовых людей, каковые, пусть в небольшом количестве, но имеются и в нашем скромном уезде. Приношу свои глубочайшие извинения за доставленные хлопоты. Это все наши доморощенные торквемады Самвонов в воду мутят. Хорошо, что дело попало к господину Фандорину, человеку умному и просвещенному, а не к какому-нибудь обскуранту и клерикалу. Необходимо разоблачить это зловредное суеверие, которое ввергло население целой волости в пучину дикого средневековья. Подняли голову самые темные реакционные элементы. Попы рады и радешеньки. Теперь, что ни день, Крестные ходы и молебствия, да и всяких колдунов с ворожеями, объявилось несметное множество. Только и разговоров, что о болотной Скорпее. О чем, о чем, чуть было не переспросил Анисей, да вовремя прикусил язык. Терпение, сейчас сам все расскажет. А председатель звали его антоном максимилиановичем блиновым с сомнением посмотрел на негвардейскую фигуру и безусую физиономию губернского секретаря и присова купил конечно жаль что рост петрович не смог сам к нам быть ну да ничего у такого необыкновенного человека Верно, и помощник особенный. От явной вопросительности последнего утверждения Тюльпанов немедленно насупился. Ишь, чего захотел, чтоб сам Фандорин к нему примчался. Будет шеф из-за всякой ерунды по захолустьям разъезжать. Много чести. Чтоб не выдавать своей унизительной неосведомленности, Тюльпанов решил держаться с туземным начальником солидно. Вопросов не задавал, суждений, кроме как по поводу погоды, сухой, но отрадно не жаркой, не высказывал и вообще до поры до времени обходился больше междуметиями. Сразу же прямо от управы пересели на облезлые председателевы дрожки и покатили из Пахринска полем, потом лесом и снова полем, а после уже одним только лесом. — Я вас, Анисий Петеримович, высажу подле татарской гати. Оттуда до Баскаковки рукой подать, — объяснял по дороге Блинов. — Уж не обессудьте. К Варваре Ильинишне мне путь заказан. Я там нынче персона нон Для наследницы сей новоявленной Латифундии ваш покорный слуга... Живой укор и досадное напоминание о былом прекраснодушии. Анисий с важным видом кивнул, хотя о наследнице слышал впервые, и значение слова латифундия представлял себе не совсем отчетливо. Верно, тоже что-нибудь южноамериканское.